Глава двенадцатая Я решила ехать до южной части города на автобусе. Как восторженный турист прилипла к окну и всю дорогу разглядывала городские достопримечательности. Памятники, здания, витрины магазинов. Вышла немного раньше, чем положено, чтобы прогуляться. Оказалось, что в босоножках это делать не так удобно, как в кроссовках. Но мне очень хотелось выглядеть прилично на мероприятии, которое должно было состояться в Чёрлтон-парке а именно на выставке, о которой я не стала говорить матери, потому что она непременно разволновалась бы. Для нее такая тусовка, что красная тряпка для быка, скопление народа, ненужный риск, высокая вероятность подхватить вирусы и прочее. В общем-то, чего должна опасаться я, а боялась сильнее всего именно она. Открытие было назначено на 11, и у меня оставался еще целый час, поэтому я шла как инопланетянка с огромным интересом, впиваясь глазами в представавшие перед взором картины, созданные самой природой. В ровной глади воды небольшого озерца отражались причудливые белые пузыри облаков, нависших над верхушками раскидистых деревьев. Воздух был чист, легкий ветерок шевелил листво, пели птицы. Только газон возле берега напоминал поле боя. Тут и там сидели семьи отдыхающих, а возле них, редком словно побежденные, Валялись их же велосипеды, опрокинутые на бок. Да еще и крикливые детишки носились неподалеку, пытаясь покормить гусей, которые грелись на травке. В целом мне тут нравилось. Парк выглядел красивым, ухоженным и практически идеальным для того, чтобы отдохнуть от городской суеты и окунуться в здешнее тихое спокойствие. Я пересекла велосипедную дорожку. Прогулялась возле столов для пикника, наблюдая за отдыхающими полюбовалась аттракционами в развлекательной зоне и ребятишками, визжащими от восторга на игровых площадках. Так засмотрелась на эту красоту, что чуть не столкнулась с молодой женщиной, толкавшей перед собой детскую коляску, и решила от греха подальше сойти с дорожки, по которой то и дело сновали велосипедисты, роллеры и собаки со своими хозяевами. Снова спустилась к воде. Там было намного тише. Кое-где, правда, попадались рыбаки с удочками и бегуны, Но кроме них никто больше не нарушал моё единение с природой. Я поразилась. Каким огромным оказалось это замечательное место. Оазис посреди бетона, сокрытое посреди шумных жилых коробок жемчужина. И каждый желающий мог найти себе занятие по душе. Еле отыскав нужную дорогу, двинулась туда, где должно было состояться открытие выставки. Только один день картины мог посмотреть любой житель города. А потом они отправлялись в галерею и на благотворительный аукцион. Не знаю почему, но мне очень хотелось взглянуть на свою работу и понаблюдать, как на нее будут реагировать посетители. От центральной площадки доносился какой-то шум. Кажется, кто-то говорил в микрофон, может, проверял аппаратуру. Уже издали я смогла рассмотреть небольшую сцену. Столпившихся возле нее людей и расставленные вдоль асфальтированной дорожки три ноги, подставки с картинами, заключенными в стекло. Где же находилась моя? Работ было немыслимо много. Дорога из рисунков тянулась от самой сцены и, кажется, не имела конца. В груди кольнула. От волнения или радости — не знаю. Я немного притормозила, глубоко вдохнула и выдохнула. А затем решила продолжить путь, но вдруг услышала что-то да более знакомое позади себя. Мелодию. Плавную и неспешную, словно кто-то осторожно касался клавиш, но в то же время яркую и вразительную будто рассказывали драматичную историю. Мотив мне был так знаком, что по спине сразу же мазнуло холодком предчувствие чего-то нехорошего. Я обернулась и ничего не увидела. Меня это начинало злить. Те же отдыхающие. Газоны, кусты, озеро, солнышко, редкими лучами прорывающиеся из-за облаков. Но откуда-то лилась музыка. Я готова была поспорить, что ее опять не слышал никто, кроме меня. А вы? Вы ее слышите? Хотела спросить у беззаботных прохожих, но я уже так делала. И прежде и всегда получала отрицательный ответ. Поэтому просто стояла и продолжала окидывать взглядом праздногуляющих. И надеялась понять, что со мной такое творится. Разве кто-то из них мог издеваться надо мной, включая эту запись? Или держать в кармане целые рояли и незаметно на нем поигрывать? Бред. Причем очевидный. Никто и не смотрел в мою сторону. А мелодия продолжала литься фактурные делясь на отрывки, которые походили на фразы или предложения и напоминали интонации в разговоре. Выше, еще выше, низко и глухо, смятение, тревога, печаль и тоска. Не знаю, что это было такое, но оно определенно имело характер и душу. Я растерялась, не понимала, что делать. Идти на выставку или повернуть обратно, чтобы отыскать источник звука. Мне становилось страшно. В отчаянии зажала уши ладонями и погрузилась в подобие тишины. Долго так продолжаться не могло. Пообещала себе, что на следующем приеме расскажу обо всем доктору, и пусть решает, поместить ли меня в психушку или подвергнуть новым дополнительным тестам и исследованиям. «Вы в порядке?» До меня долетел голос какой-то женщины. Я лихорадочно опустила руки и уставилась на нее. «Да?» — кивнула. «Нормально». Удовлетворенная ответом, она пошла дальше. Остальные прохожие, стягивавшиеся к выставке, теперь с беспокойством поглядывали на меня, застывшую посреди дорожки с выпученными от страха глазами, и предпочитали обходить меня стороной. Я сглотнула. В горле саднило, ужасно хотелось пить. Голова кружилась, заставляя меня инстинктивно искать взглядом место, куда бы присесть. Но мелодия на нее ничего не действовало, она только усиливалась. Повернувшись в сторону источника звука, я заметила девушку. Темноволосую, встроенную, в длинном синем платье, развивавшимся на ветру. Она стояла в полоборота, но смотрела на меня, не отрываясь. И взгляд у нее был странный, из-под лобья, и очень печальный. Стоило нам встретиться глазами, как незнакомка отвернулась и двинулась по дорожке в глубину парка. Неспешно, точно плыла. Не знаю, почему она привлекла мое внимание. Возможно, что-то такое было в ее взгляде, что мне подумалось. А ведь именно она и связана с музыкой. И я сама не заметила, как вдруг сделала шаг. Затем еще и еще. Я последовала за ней. Будто меня магнитом туда манило. Кто-то больно ударил в плечо. «Простите!» — воскликнула, налетев на кого-то из прохожих. Виновато улыбнулась ему и продолжила свое незапланированное преследование. Попыталась отыскать глазами девушку, но так и не смогла. Черт! ускорила шаг, вытягивая шею, чтобы разглядеть ее в толпе. Кажется, заметила, как мелькнуло что-то синее среди ветвей вдалеке. «Эй, стойте!» — закричала я и торопливо направилась туда. Музыка по мере моего приближения к цели стихала, пока совсем не растворилась в посторонних звуках и шуме ветра в листве. «Осторожнее!» возмутилась мамаша ребенка которой я едва не шибла по пути прошу прощения на бегу сложила ладони в молитвенный жест и прикусила губу малыш не успел испугаться а вот его матушка продолжала хмурить брови я уже опрометью кинулась вперед тщетно рыская взглядом по проходящим навстречу людям девушка пропала пробежав еще немного остановилась чтобы отдышаться сердце требовательно билось о ребра в боку колола Пришлось приложить ладонь к очагу боли и немного надавить, чтобы стало терпимее. Мой организм еще не приспособился к подобным нагрузкам. Тяжело дыша, я продолжала оглядываться. Что это вообще? Наваждение? Почему я как сумасшедшая бегала по парку, окликая какую-то девушку? Зачем? Хотите честно? Она показалась мне знакомой. Ее лицо, глаза, летящие по ветру каштановые волосы, даже поза. Клянусь, она смотрела прямо на меня. Хотела что-то сказать. Убедившись, что музыка теперь мне не мерещится, и странные незнакомки тоже, я, не переставая оглядываться, поплелась на выставку. Похоже, приветственная речь у строителей уже закончилась. И процессия с официальными лицами во главе и сопровождаемая репортерами двигалась вдоль картин, ненадолго останавливаясь у каждой. Даже охранники имелись. Они рассредоточились по периметру следования делегаций. Ясное дело. Они не рисунки больных детей храняли, а высокопоставленных персон, решивших почтить своим присутствием столь благородные и полезные для города мероприятия. Но мне было приятно, что мою работу никто не утащит, и никакой бездельник не решится подрисовать усы героям детских картин. Я плелась, закусив губу от ноющей боли в ноге. Кажется, я ее натерла или что-то вроде того. Ослабив ремешок на босоножке, тихонько ковыляла, пока не добралась до первых тренок с картинами, возле которых столпились зеваки. На самом деле, народа было немного. Маловероятно, что все присутствующие пришли на выставку специально. Наверное, просто услышали шум, заметили прессу с телекамерами, важных персон с охраной возле стендов, и решили поглазеть на то, что здесь творится. Двигаясь вдоль представленных работ, я надолго задерживалась у каждой. Дети, многие из которых и не надеялись на выздоровление, изобразили на удивление самые радужные сцены из собственной жизни. Их картину лучили счастьем. На них светило солнце, сияли улыбки. Кто-то нарисовал маму или всю семью. Кто-то представлял, как он играет в футбол. Кто-то мечтал о визите к королеве на чашечку чая. Другие показывали красоту природы в незатейливых видах реки, холмов или гор. И, клянусь, все картины дышали надеждой и верой. «Потрясающе, правда?» — отвлек меня чей-то голос.